Все хорошо, что... ну, вы сами знаете. «Все неудачи — это лишь средство для достижения счастья». Генри Дэвид Торо «Десять лет назад я купила в продуктовом магазине газету. Там было написано о спортивных соревнованиях, которые должны были состояться в нашей общине. Я выросла с пятью братьями, а потому была фанаткой спорта». Сев с чашкой кофе, чтобы почитать о прошедших мероприятиях, я заметила объявление о том, что газете требуется спортивный обозреватель. До этого момента с писательством у меня как-то не очень складывалось. Удалось продать всего пару очерков в небольшие издания. Правда, у меня, мама четверых маленьких детей, не хватало времени ни на сочинительство, ни на то, чтобы пристраивать свои заметки в газеты и журналы. Но в этот раз я почему-то решила рискнуть и отправила свое резюме редактору спортивного раздела. И через три недели я получила задание. Первым моим поручением стала встреча с местной женской командой по керлингу. Прежде я никогда не брала интервью, но мне всегда нравилось спрашивать и узнавать. Когда я пришла на каток с заготовленными вопросами, то поняла, что керлингистки были готовы рассказать мне что угодно. Второе задание было заданием моей мечты. Я должна была поговорить с Мартином Байроном, запасным вратарем хоккейной команды Buffalo Sabres. Мне удалось припереть его к стенке в раздевалке, и он оказался милейшим человеком, который только недавно вошел в профессиональную лигу и с радостью отвечал на мои вопросы. Я писала для той газеты 4 месяца. И каждый месяц я спрашивала деньги за свои 3-4 статьи но в редакции вешали мне лапшу на уши. То рекламодатели якобы задерживают оплату, то подождите совсем немного, и скоро по почте должен прийти чек. В конце концов газета закрылась, редактор исчез, а его телефон был отключен. Но я не отчаялась. Переписала интервью с Мартином Байроном и продала его другому изданию. И там мне заплатили в пять раз больше той суммы, которую обещали в первой газете. Эта статья положила начало не только моей первой оплачиваемой работе, но и открыла мне доступ в другие местные издания. Меня оценили, и я стала получать задания. Дело пошло. Каким бы под лицом ни был исчезнувший редактор, он оказал мне огромную услугу, помог попасть в раздевалку «Сейбрс». Я познакомилась не только с Байроном, но и с пресс-секретарем команды, который позволил мне вновь посетить арену в начале нового сезона. Я взяла интервью у отличного игрока Кертиса Брауна, а потом продала эту статью в международный журнал о спорте. Дальше больше. Я стала обращаться к пресс-секретарям других клубов. Зная, что у меня есть опыт интервью с членами НХЛ, они сводили меня со своими лучшими игроками, чтобы я могла о них написать. Да, мой первый работодатель оказался мошенником, но он, сам того не подозревая, дал мне опыт, уверенность в своих силах и контакты. а это все бесценно для человека, который любит задавать вопросы. Джейн Ттербер Смит.